Знакомство растянулось на 3 дня. Мы с тётей Элли и Тимуром облетели всех вассалов моего отца. Садились ненадолго в каждом замке, я представлял Тимура как жениха леди Элланы. Тётя Элли здоровалась со всеми, она помнила всех по именам, и всем это очень нравилось. Не обижайся, это политика. Я должна уходя Оставить крепкие итылы, объяснила тётя Элли Тимуру. Ты не представляешь, какие интересные здесь обычаи. Собранные феодальные традиции со всей западной Европы перемешаны с восточноевропейскими, добавлено кое-что из Поднебесной и островов восходящего солнца. Поэтому, если не знаешь, как себя вести, просто действуй уверенно. «Будто ты всю жизнь так делал». «Смешная идея, правда?» «Но затем я подумал, что если даже лорд не может себя вести так, как хочет, то зачем тогда вообще быть лордом?» «Но самое смешное, что все в округе уже знали, что произошло в нашем замке». «Из уст в уста передавали, что тетя Элли так громко закричала, что все драконы...» На три дня у них перехода вокруг её услыхали и слетелись. И было их не меньше десятка. Так и рождаются сказки. Мы ещё раз слетали к катеру, чтобы Саманта тоже увидела его, а заодно проконтролировать ход ремонта. С нами была Перли, но тётя Элли сразу уложила Перли в биованну. Перли уснула, всё проспала. и говорить о ней нечего. Разве что упомянуть, что клеймо с плеча исчезло. Но это случилось два дня спустя, а может и раньше, просто никто не заметил. Катер и на самом деле блестел начищенным металлом. «Ты так и сказал, как узнал, что я здесь была», все выпытывала тетя Элли у Тимура. «Когда ты не вышла на связь, Мы догадались проверить энергозатраты у транспортных систем и поняли, что ты обманула автоматику. Перерыли десяток звёздных систем, но не нашли ничего. Это тоже проверили. Но охранный спутник сообщил, что здесь не было металлического объекта размером с твой катер. Я подменила спутник. Ах, вот в чём дело. Мы перерыли весь космос, но не нашли ничего. Совсем ничего. Решили, что ты угодила в хроносферу звезды. Активные поиски прекратили, но все новости из данного сектора космоса стекаются ко мне, ответил он. А когда на ремонтную базу поступает заказ из полутора тысяч наименований деталей, сто лет как снятых с производства, «Ты двести лет ждал меня?» «Я дважды был женат. Тридцать лет и пятьдесят два года. А сейчас...» С тревогой спросила леди Ивана. «Сейчас собираюсь жениться в третий раз. Если, конечно, одна непослушная девочка не хочет навсегда остаться старой девой». Тут они опять начали обниматься и целоваться. А я повел Саманту... в экскурсию по катеру. А то, что я сам тут был всего второй раз, ничего не значит. Как говорит тётя Элли, главное уверенно себя вести. Я знал, как открывать люки и зажигать свет. Ещё знал, что не нужно мешать киберам и опасно трогать всё, кроме выключателей и дверных ручек. Это как в кузнице. Сывать же подкову А она, может, только из горна вышла, ещё красным светится. А как называется какая комната? Написано на люке. Я читал, ходил, зажигал свет и говорил вслух. Смотри, это грузовой трюм. А иногда молчал и говорил только если Саманта спрашивала. Один раз в маленькой тесной, но очень высокой комнатушке она засомневалась. Ну я вывел её в коридор и показал на двери. Там было написано: "Скафандер. Они же один комплект". Назад я летел на Тимуре. Так захотела тётя Элли. Ей нужно было посекретничить с Перли и Самантой. Тимур тоже хотел поговорить со мной. Как только мы взлетели, он попросил рассказать, как мужчина мужчине, что же случилось с Эланой. Следил я и ланой, поправил я его и рассказал всё как было. Про аварию катера, про сыра Томаса Аконга, про то, как освободил кусочек хвоста, а потом много лет день за днём высвобождал тётю Элли. Как ей было больно, как не хватало ресурсов её организму. Она мне и половины не рассказала, грустно сознал Сетимур. Плела нелепые сказки, в которых концы с концами не сходятся. А все оказалось во много раз страшнее. Спасибо, лорд Джон. Тимур, я вам это рассказал, потому что леди Илана вам верит. Но больше ни одна живая душа не должна знать о том, что произошло в замке Конгов. Леди Илана считает, что это может повредить ей. Хорошо, лорд Джон. Я никому не расскажу ничего такого, что могло бы повредить леди Эйвани. Слово дракона, ответил Тимур.